123. Вы видите, что мир находится в состоянии войны. Различные облики ее, где сокрытые, где явные, но смысл их един. Также и революция принимает своеобразный смысл, она может происходить и без этого названия. Кто-то думает, что процесс слишком медленен, но в сущности он даже поспешен.